«Вот уж не думала, что ты просыпаешься ни свет, ни заря», — рассмеялась Лилиан, с интересом разглядывая гостиную. «Я в заключении», — горестно сообщил Помпилио, — «приходится жить по суровому тюремному распорядку». «А почему коридор на твоем этаже перекрыт?» «Блуждания простолюдинов могли помешать моим страданиям, и Теодор принял меры». «Твоим страданием?» — подняла брови Лиллиан. «Да для чего же меня здесь заперли?» — удивился Дардагентур. «Зачем облачили в рубище? Зачем не выпускают из сырого подвала?» «Я скажу, зачем. Таково мое наказание. В горести и печали должен предаваться я тяжким раздумьям, и с достоинством принимаю эту скорбную участь». Помпилио встретил молодую женщину без лишнего официоза. Шелковый домашний халат, тонкие шаровары и расшитые тапочки с загнутыми носами. Кофе подали в чекдальском фарфоровом сервизе, чашки которого по традиции расписывались золотом, а чудный запах свежих рогаликов будоражил, несмотря на то, что Лилиан плотно позавтракала. Вокруг, чтобы не мешать страданиям Эдигена, стояла полная тишина. Даже со двора не долетала ни звука. Как прошла ночь? «Одиноко!» — вздохнул Дердагентур. «Странно. Я слышал, в тюрьме полно народу!» «Не заметил!» — пожал плечами Пампилио. «Возможно, Бабарский снял все здание!» И быстро спросил. «Почему ты не вытащила меня отсюда?» Ответ последовал мгновенно. Лиллиан ждала вопроса. «Венчер закусила дела!» «Ерунда!» — отмахнулся Адиген. У тебя есть возможность влиять на него. Почему не стало? А почему ты согласился пойти в тюрьму? Хотел посмотреть, как ты себя поведешь. Мне плевать. Не лги. Но ведь ты мне лгал. Почему я не могу? Тогда я тебе лгал, насторожился Помпилио. Тогда обещал оставить в покое. С удовольствием ударила ответом молодая женщина. Разве нет? Она ожидала, что выпад заставит Дердаген Тура хоть на мгновение сбиться, но тот не растерялся. Я не лгал, даже взгляд не отвел, не попытался изобразить смущение. Я думал, что справлюсь, но не смог, и мне не стыдно в этом признаваться. Свой стыд можешь оставить при себе, продолжала наседать Лиллиан. Не трогай Фредерика. Ира рассказала. — усмехнулся Помпилио. — Она хорошая девочка. — Но еще совсем дитя, — с иронией произнес Дердаген Тур. — Абсолютно все воспринимает всерьез. Пару секунд Лиллиан, непонимающе, хлопала глазами, а затем догадалась. — Ты хотел, чтобы Кира мне рассказала. Фарфоровая чашка возмущенно тренькнула фарфоровое блюдечко. Едва не разбилась. Специально ей во всем признался. Ах, какой я интриган! В первую очередь ты мерзавец. Не без этого, — не стал отрицать Пампилио и пожал плечами. Но ведь работает. Зачем ты впутал Киру? Не знал, как начать разговор с тобой, — признался Диген. Пришлось пойти обходным путем. Разговор состоялся. Теперь я ухожу. Лилиан задыхалась от гнева. «Бьякством, проблему не решить!» Мягко произнес Дердагентур. «Необходимо обсудить, что нам делать. Я тебя люблю, это факт. Ты тоже меня любишь. Помпилио!» «Голубо отрицать, очевидное!» Адиген пронзительно смотрел женщине в глаза. «Мы оба знаем, что если бы не дурацкая катастрофа, то уже была бы Адирой Дердагентур. Глупо отрицать, глупо возражать, глупо молчать. И лгать тоже глупо. Себе ведь лжешь, а себя не обманешь. Лилиан была гордой и сильной, но не железной. Она держалась, сколько могла, и даже чуть больше. Она старалась. Добрые праведники видят, она старалась. сколько можно ломать себя? Лилиан хотела забыться, отринуть все и слушать только сердце. Хотела броситься к мужчине, который был единственным, но... Но из последних сил она старалась действовать правильно. А как же Фредерик? Я не кровожаден, а сейчас прогрессивные времена. Предельно серьезно ответил Пампилио. Фредерик может остаться в живых. Пусть даст тебе развод и возвращается на Каату. Ему там будет хорошо. Ты все продумал, да? Судя по всему, да, вплоть до ответа на этот вопрос. «Я не продумал твое решение, лилиан не мог продумать. Я хочу его услышать». «Да, да, да!» Но вместо этого губы, ставшие вдруг чужими губы, прошептали. «Ты уже слышал его на заграте». Дардагентур вздрогнул, но через секунду заставил себя улыбнуться я из нас бамбодао лилен я могу всадить в сердце две пули подряд я а не ты но я ответила и что теперь осведомилась молодая женщина убьешь меня убьешь фредерика она не бралась за чашку боялась расплескать кофе отвела взгляд не рискуя смотреть на помпило и чуть съежилась словно ожидая удара но услышала исповедь «Я соврал о потере памяти», — негромко произнес Дэрдаген Тур. Он чуть поддался вперед к женщине, но замер в неудобной напряженной позе. «Катастрофа забросила меня на Хадир, на пришвартованную к пустоте планету. Вырваться оттуда почти невозможно. У меня был один шанс из миллиона, и я сумел им воспользоваться». Помпилио не объяснил, как. Но все было понятно по его взгляду и голосу. Трудно и тяжело. Один тот факт, что его цепель взорвался, едва выйдя из пустоты, говорил о многом. И я вернулся и только тогда узнал, что прошло полтора года. Пустота пошутила. Затеяла странную игру, потому что для меня прошло всего несколько дней. А здесь полтора года. И когда я узнал об этом, то сразу подумал о тебе. Точнее, я догадался, что потерял тебя, и пожалел, что вернулся. Пожалел, что добрый Маркус помог мне выбраться. Я пожалел, лилиан потому что хотел вернуться не в Герметикон, не на Амуша, не к своей жизни. Я рвался к тебе. Ты для меня и Герметикон, и вся жизнь. Прозвучало. В третий раз Помпирио признавался ей в любви и просил стать его женой. И в этот раз Лиллиан не могла отказать. «Сегодня день моего триумфа», – тихо сказала молодая женщина. «Я уговорила Махима и дагамара пойти навстречу друг другу. Войны не будет. Переговоры завершатся успехом». «Я никогда не устану повторять, что ты умница». «Сегодня я занята», – через силу произнесла Лиллиан. «Продолжим разговор завтра». Она поднялась. — Мне пора. У нее дрожали руки. — Я тебя не отпущу, — твердо сказал Помпирио. — Неужели? — Не отпущу, пока ты не скажешь. — Что? — Ты знаешь. — Я. Лилия остановилась в дверях. Голова опущена. пальцы нервно теребят сумочку. Она знала, что не должна этого говорить. Она не могла не сказать. Я люблю тебя, Помпилио, и я согласна. Виллиан! Объявим обо всем завтра. И быстро вышла в коридор.